Глава пятая. Леночка не вернулась ни в понедельник, ни во вторник. На хирургию она тоже не приехала. Катя и Вика стояли у двери операционной, в которой Светлана Геннадьевна зачем-то вздумала принимать зачет, и с тревогой прислушивались к доносящимся оттуда невнятным голосам. Сейчас там отвечала Надя: завалит ее, охала Вика, ну точно завалит. Власть почуяла. Уж если такая стерва власть почует, то никому не сдобровать. Вот сейчас Надю завалит, а потом и нас. Кать, ты хоть что-нибудь разбираешь? Я никак не пойму. Сейчас она говорит или это Надя отвечает? Ух, дверь какая толстая. Да за что ее валить-то? Раздраженно оборвала стенание подруги Катя. Вика, не гоношись. Надя уже один раз сдавала зимнюю сессию на втором курсе, и в этот раз тоже сдаст. Ей же не зачли в этот раз, иначе бы она в феврале пришла учиться. Не зачли, потому что много времени прошло, а знания-то остались. Тем более она готовилась. Дверь скрипнула, и девочки отскочили в сторону. Надя, слегка покрасневшая, но спокойная, помахала им раскрытой зачеткой. «Есть!» «О, молодец!» Наполовину с восторгом, наполовину с завистью взвыла Катя, вытягивая шею, чтобы увидеть подпись крысы напротив слова «хирургия». «Не валила тебя?» «Да нет». Надя фыркнула и продолжила шепотом, отходя от двери подальше. «Она вообще со мной старается не разговаривать». Пока я билет отвечала, она молчала. Потом также молча подписала зачетку. «Ну и все. По-моему, отлично» помнит поди как я ей хлебала за сережку подправила девочки в шоке уставились на нее надя засмеялась вы только не ходите пока пропустите пару человек вперед посоветовала она придерживая катю за плечо чтобы крыса малеха успокоилась а то сейчас как спустит на вас лайку за меня надя оказалась права дима истомин выскакивая из кабинета яростно тер глаза как будто в них с размаху сыпанули песка. Никому ничего не сказав, он неуклюже пробежал по коридору, натыкаясь на людей из стулья, и выскочил из здания, забыв переобуться. «Ого!» — протянула Вика зеленее. «Кому-то придется идти на пересдачу. Девки, что-то я боюсь. ой ой как боюсь!» Она согнулась, как будто у нее внезапно заболел живот. «Тошнит меня что-то!» «Может, отравилась? Тот пирожок из столовки, видать, не свежий был. Нать, я, наверное, пойду в общагу. Передайте крысе, что я приболела». «Не боись!» Надя, окрыленная успехом, покровительственно обняла Вику и усадила ее на край из царапанной деревянной скамейки. Светка зло уже сорвала. Сейчас мозги включит. Нельзя же ей, чтобы целая группа не сдала. Нормально все будет». Она огладила подругу по спине, приговаривая, «Виктория, дыши! Это у тебя не отравление, а паника! Дыши! Дыши!» Вика и Катя сдали зачет с первого раза, как Надя им и предрекла. Втроем они пошли в деканат, чтобы им поставили допуск к сессии. «Учеба совсем простая», — ликовала Катя по дороге, — «если не считать фармакологии. Ну и хирургии, конечно, но она тоже простая, если учить. А по фармакологии я автомат получила, просто конспекты на проверку сдала, и все. Еще бы, хмыкнула Вика, ты же так старательно эти конспекты вырисовывала. А я у тебя списала, и тоже автомат. Спасибо тебе, Кать, я бы без тебя точно ничего не сдала. Ты у нас такая молодец, и дальше будь молодцом, чтобы я все зачеты так сдавала. «Это вам пока везет», — Надя с видом бывалой студентки усмехнулась. «В следующем семестре посложнее будет». «Лен Алексеевна теперь возьмется за нас. Не может же она целый год на занятиях появляться от случая к случаю?» «Ну, это в следующем году», — пожала плечами Вика. «Чего об этом думать? У нас еще вон три экзамена на носу. Пятница, понедельник, вторник, а в среду Новый год». Радостно заявила Катя и осеклась. Они с Викой избегали разговоров о Леночке. Каждое утро они ждали, что она наконец появится, но ее кровать оставалась аккуратно заправленной, а рядом нетронутой лежала ее сумка с учебниками и тетрадями. Нади, они рассказали о воскресных событиях сразу, как та вернулась в общагу. Ну. Но... Надя выглядела растерянной. Может, ее мое, не знаю даже. А вдруг они ее замуж выдают за нелюбимого? Ну случается же такое во всех глухих углах. Что? Хором спросили девочки. Ей восемнадцать, это нет, возразила, подумав, Катя. И как ты себе это представляешь? Елена Алексеевна сказала, что Леночка проснется и все забудет, и что это как зуб вырвать. Интересная метафора для свадьбы. Мужа-то не вырвешь, как зуб. Вот он, и в паспорте, и на диване. Ну да, — согласилась Надя. Муж — это скорее как аппендицит. Сначала тошно, трясет, от боли на стенки лезешь, а потом еще месяц ходишь, согнувшись, и гной по трубке течет прямо из пуза. «Фу!» — завопила Вика, скорчив рожу. «Надь, ну ты как скажешь!» Так хоть стой, хоть падай. Тебя нельзя к молодым девчонкам пускать. Они будут бояться замуж выходить. И правильно, пусть боятся, — серьезно ответила Надя, пряча смех в уголках глаз. Выйти замуж не напасть, как бы замужем не пропасть. А что, Вик, ты уже собралась? Вслед за Колесниковой? Тогда надо поторопиться со свадьбой. Если прямо завтра выйдешь, то экзамены можно не сдавать. В Деканате было шумно и людно. Катя и Вика с еще несколькими студентами остановились у входа, потому что внутри яблоку было негде упасть. Высокая светловолосая девушка с третьего курса плакала навзрыд, размазывая по щекам тушь. Ее подруга рядом с ней сердито кричала, что-то доказывая сконфуженному Игорю Николаевичу, держащему в руках стопку зачеток. «Она что, виновата, что у нее халат? Стиралка заживала?» Ей что теперь, не есть, ни пить, новый халат вместо этого покупать? Никак до февраля не подождет. Совсем уже, ваша Федорова!» Громко прозвучало плохое слово, и Катя невольно зажмурилась. Игорь Николаевич крякнул, пытаясь скрыть то ли смущение, то ли смешок. «Успокойтесь, Самойлова. И потоцкую успокойте. Поговорю я со Светланой Геннадьевной и во всем разберусь. Конечно, она не имеет права ставить... «Тройку, как вы говорите, только лишь за испорченный халат. Но чтобы исправить оценку, придется готовиться к пересдаче. Выберем время специально для нее, завтра или в понедельник, а я буду лично присутствовать, чтобы все прошло как следует». «Вот и разберитесь!» Уже потише, но все еще с нажимом заявила скандалистка Самойлова. «Пойдем, Юля, надо умыться». Она обняла все еще всхлипывающую подружку за плечи и вывела ее сквозь толпу студентов. «Господи, да почему они не уволят эту Федорову?» С внезапным раздражением воскликнула Катя, наблюдая, как Самойлова и Потоцкая быстро идут в сторону туалета. «Одни проблемы от нее в колледже!» «Но ты же слышала!» — вздохнула Вика. «Она, типа, замечательный специалист. А как по мне, лучше бы она просто в клинике работала». Животным хоть все равно, хомят им или нет. Ага, прям таки все равно, возразила Катя. Просто животные ее сразу искусают. А нам терпеть приходится ради учебы. Вот она и выбрала, что полегче. Внезапно Катя заметила в конце коридора Елену Алексеевну, выходящую из аудитории. Ее руки были свободны, и это давало подругам шанс. Елена Алексеевна. Катя подбежала к ней, протягивая зачетку и ручку. «Подпишите допуск, пожалуйста, и мы пойдем. А то тут такая очередь, а нам еще надо к анатомии готовиться». «А остальным?» «Не надо?» — возмутилась директриса, но все же взяла ручку и подписала обеим зачетки. «Идите, готовьтесь». «На хирургии все хорошо прошло?» «У нас?» «Да», — гордо ответила Вика. «Лен Алексеевна, а...» Елена Алексеевна нахмурилась, как будто догадавшись, о чем ее хотят спросить. «Хорошилова!» — брякнула Катя, будто прыгая в холодную воду. «Она на зачет по хирургии не приехала!» «Не приехала», — повторила за Катей Елена Алексеевна, опуская глаза и стряхивая невидимую соринку с рукава. «Я в курсе, девочки. Лена немного приболела, поэтому появится только в понедельник. Допуск к сессии мы ей поставим. Она же ни одной пары не пропустила». На экзаменах по анатомии и английскому она точно будет. А латынь сдаст или в тот же день, или уже в следующем семестре. У нее будет справка о болезни, так что на стипендию это не повлияет. Я звонила ей, но на трубку не берет, смущенно призналась Вика. Так тяжело болеет и в мессенджере не отвечает. Да, ей трудно разговаривать. Елена Алексеевна наконец отвлеклась от своего рукава и посмотрела на подруг. В ее глазах читалось беспокойство. Меж бровей залегла глубокая морщинка. «Я передам, что вы о ней беспокоитесь. Она очень обрадуется. А теперь бегите в общежитие, и чтобы анатомию сдали на отлично!» Обидно, что Леночка заболела, да еще перед самым Новым годом. Вика завалилась на кровать с учебником по анатомии и раскрыла его наугад где-то в середине. «Зато мы теперь знаем, что ничего страшного не случилось». «Ну да», — Катя пристроилась на стуле, в который раз перелистывая конспект. «Ей даже повезло, что не придется зачет по хирургии сдавать. Слышала? Допуск к сессии мы ей поставим». «Вот крыса обозлится», — хихикнула Надя, ставя чайник. «Она же хотела нашу Леночку завалить, а вот шиш ей». «Слушайте, а как она будет экзамен это — спохватилась Катя. Она ж не самая идеальная ученица, скажем честно, и готовиться собиралась изо всех сил, а учебники и конспекты у нее все здесь остались. Ну, может, ей Лена Алексеевна привезет? Или там что-нибудь есть? Вика перегнулась через край кровати, высматривая Леночкину сумку с учебниками. Что есть? Конспекты? Да брось. И даже если Елена Алексеевна отвезет ей сумку, то времени-то уже осталось всего ничего. У нее даже еще не все дописано по анатомии. А там половина материала не из учебника. Фиг знает. Вика еще несколько секунд смотрела на притаившуюся между тумбочкой и кроватью Леночкину сумку, а потом решительно уткнулась взглядом в учебник. Нам-то что теперь, Кать? Нам бы сессию не завалить. Уж Лен Алексеевна-то поди знает, что говорит. Все, значит, ждем Леночку к понедельнику. Надо комнату украсить, как собирались, и тортик испечь. Вот она обрадуется. В выходные Вика отправилась в город вместе с Надей, которая даже перед важными экзаменами не хотела пропускать поездку к детям. Из города она привезла разноцветную мишуру, елочные шарики и китайскую электрическую гирлянду. «Ой, нельзя же!» — слабо запротестовала Катя, глядя, как Вика тщательно крепит ее на окошко при помощи двустороннего скотча. «Да ладно, Кать!» — отмахнулась Вика, топчась ногами в веселеньких красных носках с Санта-Клаусами прямо по столу посреди разбросанных тетрадей. «Новый год же! Все все понимают. Что нам и отпраздновать нельзя, если мы в общаге. Снимем через пару-тройку дней, как по домам разъедемся. Давай-ка, помоги мне. Бери скотч и гирлянду и лезь на свою кровать. Надо, чтобы под потолком тоже что-нибудь сверкало и шуршало». За еловыми ветками отправились в лесок у кладбища. Вернулись с промоченными ногами и отмороженными носами, зато с огромным пучком лапника в черном мусорном пакете. Катя предложила спрятать ветки от прохожих и вахтерши, чтобы не выслушивать за вред природе и беспорядок в комнате. Так и сделали. В комнате они поставили лапник в ведро, в которое обычно выбрасывали мусор, нарядили шариками и мишурой получилось очень даже празднично дело было за тортом катя еще никогда не пекла ничего подобного самостоятельно вика тоже слушай он какой то черный растерянно сообщила вика когда они выждав положенное количество минут вынули противень из общажной закопченной духовки ну может так и надо катя ткнула ножиком в край обугленного коржа ой Вик, там тесто. Как так может быть? Снаружи черный, а внутри жидкий. Ну, давай поставим его обратно в духовку. Чтобы он вообще в уголек превратился. Торт полена березовая. Я придумала, радостно сообщила Вика, выхватывая у Кати нож. Давай его разрежем пополам. И что? И ничто? Пополам, как бы в высоту. Получится как бы два торта. Они нормально испекутся, мы между ними сметану намажем и будет двухслойный торт. Круто я придумала. Кажется, ничего не получилось. Заметила Катя спустя пятнадцать минут, вынимая из духовки два противня. Это вообще не торт, а какой-то асфальт. Нет, ты глянь, он внутри все равно не испекся. Вика, ну как так-то? Не знаю, Кать. Вика заметно приуныла. Неудавшиеся коржи пришлось отскабливать ножом. Когда обугленные кусочки наполнили миску до краев, Вика пошла отмывать противни, а Катя раскрыла окна, чтобы выпустить едкий запах горелого. о о Чего это у вас так холодно?» С лестницей раздался топот, и на кухню зашел мишка великанов. «Ничего себе! Печенье! Угостите девчонки!» Он засунул кусок кошмарной лепешки в рот и принялся жевать. «Вкусно?» — с невинным видом спросила Катя. «Нормально», — невнятно пробормотал Мишка и взял из миски второй кусок, другой рукой показывая Кате большой палец. Твердый немного, зато сладкие, добавил он, проживав. «Это кто готовил?» Ермолинка Виктория», — захихикала Катя. «Вот поженитесь, она тебе будет каждый день такие печь». «Ты макай, макай коржик в сметанку. еще вкуснее будет!» Мишка покраснел и сунул длинный обломок коржика в чашку со сметаной с сахаром. «Ну тебя, Катя!» Не поворачиваясь, буркнула от мойки Вика, тоже с красными ушами. «Скажешь тоже?» Но Кате почему-то показалось, что она не очень-то рассердилась. Торт они купили в деревенском магазине. Поблизывавшись на него немного для порядка, поставили в крохотный холодильник, который Вики привезли родители. «Ну вот, завтра сдадим анатомию и будем праздновать», весело сказала Надя, бросая чек в мусорный пакет под столом. «А английский во вторник?» спросила Катя. «А что английский?» Надя равнодушно пожала плечами. «Если я его не сдам, то мне праздновать уже не захочется, а так хоть порадуюсь». Анатомию Катя и Надя сдали на отлично. Вике же попался один из последних билетов, которые она не успела повторить, и пришлось перетягивать. «Ну что ж, четверка тоже отлично», сказала Катя, заглядывая в ее зачетку. «Четверка? Не отлично, а хорошо», Вика обессиленно привалилась к стене. «Ну да, отлично. Теперь английский и домой». «А Леночка-то так и не приехала» выразила, наконец, Катя мысль, которая тяготила их с самого утра. Все замолчали. «Может, она приехала?» — осторожно предположила Надя. «Мы же самые первые ходили сдавать, а там еще десять человек. Или сдаст попозже, вместе с двадцать второй группой, у них с двенадцати. Просто сначала пошла в общежитие, а не сразу побежала на экзамен». «Вот сейчас придем?» — приободрилась Вика а она там уже весь тортик слопала. Но в комнате было пусто. Никаких следов того, что Леночка заходила сюда перед экзаменом. Вика зачем-то нагнулась и открыла дверцу холодильника. «Проверяешь, на месте ли торт?» — шутливо спросила Катя. Но на душе стало как-то тоскливо и неуютно. Когда они звонили, Леночка не брала трубку, а через пару дней вместо гудков и вовсе начал отвечать робот. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» — равнодушно твердил женский голос. «Попробуйте перезвонить позднее». Катя пробовала, но результат был таким же. Леночка не отличалась любовью к соцсетям, но чтобы неделю вообще не заряжать телефон, что-то все-таки случилось. Они с Викой поначалу делились разными теориями, но никакого внятного объяснения придумать так и не смогли. В итоге они перестали об этом разговаривать, а поскольку эта тема сейчас их занималась сильнее всего, перестали разговаривать вообще. Надя и без того не была любительницей долгой болтовни, к тому же она усердно готовилась к экзамену по английскому. Вика и Катя мрачно сидели на своих кроватях. Вика переписывалась с кем-то ВКонтакте, то и дело слышались щелчки входящих сообщений. Катя просто листала ленту, ни на чем особо не задерживаясь. Внутри у нее нарастала тревога. Огоньки гирлянды, которую Вика повесила на окно, раздражали. Она отвернулась, накрывшись одеялом чуть ли не с головой. Слушай, Кать, Вика зашевелилась. Я вот тут что подумала. Насчет Леночки. Катя откинула одеяло и повернулась к ней. Мы тут с девчонками со школы болтали. «Ну, я и рассказала им об этой ночной истории. И Оксанка тут говорит, а что если у них в деревне какая-нибудь секта?» «Да мы ведь уже думали о секте», разочарованно ответила Катя. «Не помнишь? Елена Алексеевна разве отправила бы Леночку на какой-нибудь кровавый языческий обряд? Она же нормальная образованная женщина. Какие бы там ни были нравы в этом лебяжьем, но в колледже есть правила, а в государстве законы». И директор колледжа уж точно не будет их нарушать ради каких-то сумасшедших теток. Она же в тюрьму не хочет, если что. Свидетели были. «Нет, Кать, ты меня не дослушала», — нетерпеливо прервала ее Вика, откладывая в сторону телефон. «Смотри, а если это что-то не опасное, но очень странное и неприятное? Например, неделю сидеть в одиночестве и темноте и при этом не спускать ног на землю?» «Я о таком читала в книжке про древних славян». «Или не про славян?» «Ну, в общем, что-то в этом роде». «Или искупаться в проруби?» «Или или поцеловать лягушку?» «Перебила ее Катя. Вик, ну, а Елене Алексеевне-то это зачем?» «Сама подумай. Отпускать студентку во время сессии, чтобы она там купалась в проруби и сидела в темноте?» «Да затем», — с ноткой высокомерия в голосе возразила Вика, «что она тоже оттуда». Да, она образованная, всякое такое. Но зачем она будет ссориться со своей родней и односельчанами из-за такой мелочи? Она знает, что ничего страшного в этом нет, просто неприятно. И правда, вот поцелует Леночка лягушку, будет ей противно, или даже съест ее живьем. А утром проснется, и все уже прошло. Все радуются, благодарят за содействие, да еще и зачеты сдавать не надо. «А может быть и так», — протянула Катя, задумавшись. «Эта версия ей нравилась значительно больше, чем Надина про насильственный брак. Тогда все ясно. А если она и правда, например, купалась в проруби или ходила босиком по снегу, то понятно, чего она заболела». «Знаешь», — Вика весело хлопнула в ладоши, «а не слопать ли нам этот торт? У него же срок годности выйдет. Надь!» ставь чайник кать слезай прошу всех к столу уже за столом когда они напились чаю и вдоволь посмеялись над своими страхами вика грустно сказала а все таки наверное это что то очень неприятное кать иначе с чего бы она так скандалила жалко леночку да угу катя все еще дожевывала кусок торта который оказался довольно сухим «Даже хорошо, что Леночке не достался», — подумала она. «Купим повкуснее к началу семестра». «Ну, Катя запила остатки несладким чаем. Жалко, конечно». Но Елена Алексеевна сказала, что Леночка потом и сама не вспомнит, почему боялась. «А мне не хочется, чтобы она так сразу забыла», — сказала Надя. Катя с Викой удивленно повернулись к ней. «Интересно же все-таки, что там на самом деле случилось?» В ту ночь Кате впервые за всю ее сознательную жизнь приснился кошмар. Она шла по заснеженной дороге сквозь мрачный лес. Ей зачем-то снова нужно было наломать веток для новогодних украшений. В какой-то момент, спохватившись, что вдоль дороги елки не растут, она свернула прямо в чащу и теперь брела по колено в снегу, проваливаясь в сугробы и переползая через поваленные деревья. Вертела головой по сторонам, искала ту самую елку. Сгущались сумерки. Что, если она не успеет вернуться до темноты? Как найдет дорогу обратно? Она подняла глаза и увидела, что стоит перед почерневшей от времени избой на толстых разлапистых ногах. Изба нависала над ней, заслоняя небо. На бревнах виднелись кривые непонятные знаки, грубо намалеванные чем-то темным и блестящим. Во рту возник слоноватый металлический привкус. Стало тяжело дышать. Кровь. Это кровь. Здесь везде кровь. Мама. Мамочка. Катя резко подскочила и чуть не упала с кровати. В комнате было темно и тихо. Слышалось только сопение Вики на соседней койке. Гирлянду на окне никто не выключил, и она все еще мерцала, плавно меняя цвета. В этом неровном свете Катя увидела на подушке что-то темное. Под носом было мокро. «Это и правда кровь! У нее просто пошла кровь из носа, как бывало в детстве. Вот и причина!» Катя зажала переносицу двумя пальцами и принялась дышать ртом. Через пару минут поняла, что можно отпустить. Перевернула подушку чистой стороной и потянулась за бутылкой воды, которую запасливо держала у стенки под матрасом. Умыться можно и утром. Сморкаться — вообще плохая идея, если не хочется опять унимать ручеек. А вот запить противный вкус нужно прямо сейчас, пока не начало тошнить. Мерцание гирлянды теперь казалось Кате успокаивающим и уютным. Она смотрела на разгорающиеся красно-желтые огоньки, медленно сменяющие угасающие сине-зеленые, и думала о том, что завтра поедет домой. Снова вернется в их общую с мамой спальню, прогуляется по знакомым улицам, а на следующий день будет Новый год, и елка... И подарки, как в детстве. Целый месяц ничего не делания. Как странно. Она слышала, что экзамены обычно начинаются в январе, сразу после новогодних праздников. Как круто, что руководство колледжа решило управиться совсем до Нового года. Катя с нетерпением предвкушала месяц без домашки, ранних подъемов и очередей в душ. Остался всего-то английский, а на вечер у нее уже куплен билет на поезд. Вскоре Катя снова задремала, и в эту ночь ей больше ничего не снилось.